Глава четырнадцатая На следующий день Нитетис перебралась в домик в висячих садах и стала вести там уединенную, но трудолюбивую жизнь по расписанию Креза. Каждый день ее переносили в наглухо закрытом полонкине к Касандане и Атосе. Слепая царица вскоре сделалась для нее любящей матерью, которой она отвечала взаимностью а веселая, неукротимая дочь Кира почти заменила египтянке ее сестру Тахот, оставленную на далеких берегах Нила. Ни тетис не могла пожелать себе лучшей собеседницы, чем эта своенравная девочка, которая своими шутками и веселостью умела не допустить, чтобы тоска по родине и недовольство овладели сердцем ее подруги. Веселый нрав одной разгонял серьезность другой, и сумасбродная резвость персиянки – превращалась в умеренную веселость под влиянием ровной и полной достоинства манеры поведения, которая была свойственна Нитетис. И Крес и Касандана были равно довольны новой дочерью и ученицей. Мак Арапаст ежедневно расхваливал Камбису способности и прилежание девушки. Нитетис делала необычайно быстрые успехи в персидском языке. Царь посещал свою мать только тогда, когда надеялся встретить там египтянку и ежедневно осыпал ее различными драгоценными подарками и платьями. Величайшую милость он выказывал ей тем, что никогда не бывал у нее в загородном доме в висячих садах. Подобного рода обращением он давал понять, что намерен включить Нитетис в число своих немногих законных жен, милость, которой не могли похвалиться многие девушки царского рода, жившие в его гареме. Прекрасная серьезная девушка производила на неукротимого грозного царя странное магическое впечатление. Одного ее присутствия было, по-видимому, достаточно для того, чтобы смягчить его упрямство. По целым дням он смотрел на игру в обруч и не переставал следить взглядами за грациозными движениями египтянки. Однажды, когда мяч упал в воду, Камбис бросился за ним в своих тяжелых драгоценных одеждах и вытащил его. Нитетис громко вскрикнула, когда царь вздумал оказать ей эту рыцарскую услугу. Камбиз же, улыбаясь, подал ей игрушку, с которой стекала вода, и сказал «Будь осторожнее, а то мне придется часто пугать тебя». При этом он снял со своей шеи золотую, осыпанную драгоценными камнями цепь и подарил ее зардевшейся девушке, которая поблагодарила его взглядом, вполне выражавшим все, что чувствовало ее сердце к будущему супругу. Креска, Сандана и Атоса очень скоро заметили, что не Тетис любит царя. Действительно, ее страх перед могущественным, гордым мужчиной превратился в пламенную страсть. Ей казалось, что, лишившись его лицезрения, она умрет. Его особо представлялось ей столь блестящей и всемогущей, как какое-нибудь божество – а желание назвать его своим она считала заносчивым и даже греховным. Исполнение этого желания казалось ей событием еще более счастливым, нежели самое возвращение на родину и свидание с теми, кого она исключительно любила до сих пор. Она вряд ли сама отдавала себе отчет в этой страсти и старалась уверить себя, что она только боится комбиса и перед его приходом дрожит не от волнения, а от страха. Гресс скоро рассмотрел все это и вызвал яркую краску на щеках своей любимицы, пропев старческим голосом новейшую песенку Анакриона, которую выучил в Саисе от Ивика. Отметка с кокуна тавро, прожженная огнем, по шапкам издали легко мы парфян узнаем, а на влюбленных я взгляну и тотчас в их глазах прочту, что нежный знак любви написан в их сердцах. Таким образом, среди занятий и забав, серьезных дел, шуток и взаимной любви проходили дни, недели, месяцы. Слова Камбиса «тебе должно понравиться у нас» оправдались на деле. И когда прошла Месопотамская весна, январь, февраль и март, сменяющая в тех местностях дождливый декабрь, когда во время весеннего равноденствия был отпразднован важнейший праздник жителей Азии «Новый год», Когда майское солнце начало жечь своим зноем, тогда Нитетис окончательно освоилась с Вавилоном, и все персы узнали, что молодая египтянка вытеснила Федему, дочь Атанеса, из сердца царя, и может наверняка рассчитывать сделаться первой любимой женой Камбиза. Авторитет начальника евнухов Багеса все более падал, так как всем было известно, что царь не посещает уже Гарема, и что Евнух обязан своим влиянием только одним женщинам, которые обыкновенно должны были выпрашивать у Камбиса все, что богес желал для себя или для других. Оскорбленный Евнух ежедневно совещался с опальной фавориткой Фидимой, каким бы образом погубить египтянку. Но самые тонкие интриги и ловкие ухищрения оказывались бессильными перед любовью Камбиса и безупречным поведением царской невесты. Видимо, женщина нетерпеливая и жаждавшая мести, постоянно подталкивала осторожного Багеса к решительным действиям, но последний уговаривал ее подождать и потерпеть. Наконец, по прошествии многих недель, он прибежал к ней сильно обрадованный и сообщил, «Как только возвратится Бартия, мое сокровище, наступит время действовать. Я придумал маленький план, с помощью которого мы свернем шею египтянки, И это так же верно, как то, что меня зовут Багесом. При этих словах вечно улыбавшийся Евнух потер свои гладкие мясистые руки и глядел так весело, как будто ему удалось сделать доброе дело. Впрочем, он не выдал Фатиме своего плана, даже ни единым намеком. И уклончиво отвечал на ее настойчивые вопросы. «Я скорее положил бы свою голову в львиную пасть, чем доверил бы свою тайну женскому уху». Я вполне ценю твое мужество, но прошу тебя сообразить, что смелость мужчины выражается в действии, а женщины — в послушании. Поэтому делай то, что я тебе скажу, и терпеливо выжидай, чем порадует тебя будущее. Глазной врач Небенхари по-прежнему лечил Касандану, уклоняясь от всякого общения с персами. И вследствие мрачного молчаливого характера этого человека его имя обратилось в прозвище. При дворе стали называть каждого счастливца Бартией, а каждого ипохондрика — Небенхари. Днем египетский врач неслышно присутствовал в комнатах матери царя, занимаясь перелистыванием больших свертков папируса. А по ночам очень часто взбирался с позволения царя и Тритонтехмеса, вавилонского сатрапа, на одну из высочайших башен для наблюдения за звездами. Халдейские жрецы, древнейшие ревнители астрономии, предложили ему производить свои наблюдения на вершине большого храма Ваала, бывшего их обсерваторией. Но он решительно отказался от этого приглашения и продолжал соблюдать величайшую замкнутость. Когда Мак Арапаст захотел объяснить ему знаменитый вавилонский указатель теней, который был введен также и в Греции, аноксимандром Милетским, то он иронически улыбнулся и отвернулся от главы медийских жрецов, сказав, Это было известно нам прежде, чем вы узнали, что такое час. Нитетис обходилась с ним очень ласково, но он не обращал на нее никакого внимания и, по-видимому, даже намеренно избегал ее. Когда она однажды спросила его, не видишь ли ты, Небенхари, чего-нибудь дурного во мне или не оскорбила ли я тебя, то он отвечал, «Ты чужая для меня. Я не могу причислить к моим друзьям», ту, которая так охотно и скоро отказалась от всех самых дорогих сердцу привязанностей, от богов и обычаев своей родины. Богес скоро заметил, что глазной врач не жалует будущую супругу царя и попытался приобрести в его лице союзника. Но не Бенхари с достоинством отверг его льстивое заискивание, подарки и любезности. Как только какой-нибудь ангар въезжал на царский двор, привозя известие царю, Евнух торопился расспросить его, откуда он, и не слыхал ли он чего-либо о войске, посланном против топуров. Наконец явился желанный гонец, привезший известие, что возмутившееся племя снова покорено, и что Бартия вскоре возвратится. Прошло три недели. Один гонец за другим возвещал о приближении победоносного принца. Улицы снова красовались в богатейшем праздничном уборе. Войска вступили в Вавилон. Бартия благодарил ликующий народ и вскоре очутился в объятиях матери. Камбис также встретил брата с нелицемерной радостью и нарочно повел его к Касандане, рассчитав, что и Нитетис находится там же. В сердце царя утвердилась уверенность в любви к нему Нететис. Он хотел показать Бартии, что он доверяет ему, и считал свою прежнюю ревность безумным заблуждением. Любовь сделала его кротким и ласковым. Его руки не уставали раздавать подарки и делать добро. Его гнев дремал, и вавилонские вороны, каркая от голода, кружились теперь вокруг того места, на котором в прежнее время виднелись многочисленные головы казненных, выставленные с целью устрашения. С падением влияния льстивых евнухов, типа людей, приблизившихся ко двору Кира только вследствие присоединения Мидии, Лидии и Вавилона, где они занимали многие государственные и придворные должности, стало увеличиваться влияние благородных персов из рода Ахеменидов. И, к счастью для страны, Камбис приучился слушаться более советов своих родственников, а не наговоров этих людей. Престарелый Гистасп. Отец Дария и наместник персидских земель в собственном смысле, постоянной резиденцией которого был Пасаргаде, двоюродный брат царя Фарнасп, его дед с материнской стороны Атанес, его дядя и тесть Интофернес, Аспатипес, Габриас, Гидарнес, полководец Мегабис, отец Запира, посланник Прикасп, благородный Крез, старый герой Арасп, словом, самые знатные родоначальники из семейств персов, находились именно теперь при дворе царя. К тому же все знатные люди целого государства, сатрапы и наместники всех областей и главные жрецы со всех городов собрались в то время в Вавилон, чтобы отпраздновать день рождения царя. Всевозможные заслуженные люди и депутаты из всех областей стекались в столицу, чтобы поднести властелину подарки, пожелать ему благополучия и принять участие в больших жертвоприношениях, при которых обыкновенно забивали в честь богов тысячи лошадей, оленей, быков и ослов. В этот торжественный день раздавались подарки всем персам, и каждый мог обратиться к царю с просьбой, которая редко оставалась неисполненной. А народ повсюду кормили в этот день за счет царя. Камбис решил, что по прошествии восьми дней после празднования дня его рождения должна состояться его свадьба с Нететис, и что на нее – будут приглашены все вельможи государства. Улицы Вавилона пестрели приезжими, исполинских размеров дворцы по обеим сторонам Ефрата были переполнены, и все дома красовались в праздничном убранстве. Эта радость народа, эта толпа, состоявшая из депутатов всех областей, в лице которых вокруг Камбиса было собрано как бы целое государство, немало способствовали увеличению радостного настроения царя. Его гордость была удовлетворена, а единственная пустота, остававшаяся в его сердце, недостаток любви, наполнена образом не Тетис. Камбису казалось, что он впервые в жизни может назвать себя вполне счастливым, и он раздавал подарки не только потому, что персидский царь должен был дарить, но и потому, что раздача подарков действительно доставляла ему удовольствие. Полководец Мегабис не находил слов, для восхваления военных подвигов Бартии и его друзей. Камбис обнял юных героев, одарил их золотыми цепями и лошадьми, назвал их братьями и напомнил Бартии о той просьбе, исполнить которую он обещал в случае, если возвратиться победителем. Когда юноша опустил глаза, не решаясь немедленно высказать своего желания, царь расхохотался и воскликнул. «Поглядите-ка, друзья!» «Наш юный герой краснеет, точно девушка. Мне сдается, что я буду принужден исполнить какую-нибудь весьма важную просьбу. Поэтому пусть Бартия подождет до дня моего рождения. И во время попойки, ободренный вином, шепнет мне на ухо то, о чем он не решается просить теперь. Смотри же, Бартия, потребуй чего-нибудь позначительнее. Я счастлив, и поэтому желаю видеть счастливыми всех своих друзей». Бартия ответил улыбкой на эти слова и отправился к матери, чтобы теперь в первый раз поделиться с ней желаниями своего сердца. Он боялся встретить энергичное сопротивление, но Крес весьма искусно подвел мины и наговорил слепой царице так много хорошего о сафо о ее добродетели и привлекательности, так расхвалил ее способности и образования, что девушки уверяли, будто внучка Родопис дала старику напиток, и поэтому Кассандана согласилась на просьбы своего любимца после небольшого сопротивления. «Эллинка, законная жена персидского принца!» — воскликнула слепая. «Ведь этого еще никогда не случалось!» Что скажет Камбис? «Каким образом добьемся мы его согласия?» «Об этом нечего беспокоиться, матушка», — возразил Бартия. «Я также уверен в согласии моего брата, как и в том, что Сафо станет украшением нашего дома». Гресс рассказывал мне много хорошего об этой девушке, и я очень довольна, что ты, наконец, решаешься жениться. Но мне кажется, что подобный брак неприличествует сыну Кира. Да и обдумал ли ты, что ребенка, могущего родиться от этой Эленки, ахимениды едва ли признают своим царем, в том случае, если у Камбиса не окажется сыновей? Я не опасаюсь ничего, так как и не помышляю о царском венце. Впрочем, ведь многие персидские цари были сыновьями женщин происхождения гораздо более низкого, чем моя Сафо. Я уверен, что мои родственники не станут порицать меня, когда я покажу им сокровище, которое нашел на берегах Нила. Лишь бы только Сафо была похожа на нашу Нететис. Я люблю ее как родную дочь и благословляю тот день, в который она вступила на нашу землю. Своими нежными взглядами она смягчила непокорный дух твоего брата. Ее доброта и кротость утешают меня среди мрака, в который я погружена, и услаждают мою старость. Ее кроткая сдержанность превратила твою сестру Атоссу из неукротимого ребенка во взрослую девушку. Позови же теперь наших девушек, играющих внизу в саду. Надо сообщить им, что благодаря тебе у них появится новая подруга». «Прости меня, матушка», — возразил Бартия. Но я попрошу тебя не говорить сестре об этом деле до тех пор, пока мы не получим согласия царя. Ты прав, сын мой. Мы должны держать это в тайне от девушек, хотя бы для того, чтобы избавить их от возможного разочарования. Разрушение радостной надежды труднее перенести, чем неожиданное горе. Поэтому мы будем ожидать согласия твоего брата. Да не спошлют тебе боги свое благословение. Рано утром в день рождения царя персы совершали жертвоприношение на берегу Ефрата. На искусственной горе возвышался громадный серебряный алтарь, на котором горело могучее пламя, возносившее к небу благоухание, и огромные огненные столбы. Маги в белых одеждах поддерживали огонь, бросая в него искусно нарубленные куски самого лучшего сандалового дерева вперемешку со связками прутьев. Головы жрецов были обвиты повязками, называемыми пэтиидана, концы которых прикрывали рот и таким образом не допускали до чистого огня их нечистое дыхание. На лугу возле реки закалывали животных, предназначенных в жертву. Их мясо разрезалось на куски, посыпалось солью и раскладывалось на нежной траве и клевере, на миртовых цветах и листьях лаврового дерева, для того, чтобы ничто мертвое и кровавое не касалось прекрасной дочери Аурамазды, терпеливой святой земли. Затем Арапаст, старший из дестуров, персидских жрецов, подошел к огню и плеснул в него свежего масла. Пламя взметнулось высоко. Все персы упали на колени и закрыли свои лица, так как думали, что пламя возносится навстречу своему отцу, великому богу. Затем маг взял ступку, бросил туда листья и стебли священного растения гаомы, растолок их и вылил в огонь красноватый его сок, считавшийся пищей богов. Наконец он поднял руки к небу и стал петь по священным книгам большую молитву, между тем, как другие жрецы постоянно подливали масло в огонь, чтобы он разгорался сильнее». В этой молитве призывалось благословение богов на все чистое и доброе, а прежде всего на царя и на все государство. Воспевались добрые духи света, жизни, правды, благородных дел, щедрой земли, освежающей воды, блестящих металлов, пастбищ, деревьев и чистых творений. И проклинались злые духи мрака, лжи, вводящие людей в обман, болезни, смерти, греха, пустыни, леденящего холода и всеистребляющей засухи, отвратительной грязи и всяких нечистых насекомых вместе с их отцом злым анхроманью. Наконец, голоса всех присутствовавших соединились в торжественном гимне. Чистота и блаженство ожидает непорочного праведника. Жертвоприношение завершилось молитвой царя. Затем камбис, облаченный в самое роскошное одеяние, Сел в золотую колесницу, украшенную топазами, сердоликами и янтарями и запряженную четверкой белоснежных низейских коней и отправился в большую приемную залу, где были собраны все знатные вельможи и депутаты областей. Как только удалился царь со своей свитой, жрецы выбрали себе лучшие куски жертвенного мяса, а остальное разобрал и унес домой народ. Персидские боги не принимали жертвы в качестве кушанья. Они требовали для себя только души убитых животных, и многие небогатые люди, в особенности жрецы, постоянно питались мясом от обильных царских жертвоприношений. Подобно тому, как молился маг, должны были молиться все персы. Их религия запрещала отдельным лицам вымаливать у богов что-нибудь лично для себя. Напротив того... Каждый перс должен был испрашивать у богов счастье для всех персов, а в особенности для царя. Каждый отдельный человек считался частью целого и был осчастливлен, когда боги не спосылали государству свое благословение. Это прекрасное отречение от собственной личности в пользу всех возвеличило персов. Когда же молились за царя особо, то это делалось потому, что на него смотрели как на олицетворение государства в целом. Египетские жрецы превращали фараонов в настоящих богов, а персидские называли своих властителей только сынами богов. Но на деле первые властвовали гораздо ограниченнее, чем последние. Так как персидские цари сумели уклониться от опеки касты жрецов, которая, как мы видели, если не владычествовала над фараонами, то все-таки умела влиять на них в самых существенных обстоятельствах. В Азии не имели понятия о нетерпимости египтян, которые старались изгнать с берегов Нила всех иноземных богов. Побежденные Киром вавилоняне могли после своего присоединения к великой азиатской державе по-прежнему молиться своим старым богам. Евреи, ионийцы, малоазийцы, одним словом десятки народов, подчинившихся скипетру Камбиса, продолжали беспрепятственно исповедовать унаследованную от прадедов религию, и придерживаться прежних нравов и обычаев. Таким образом, и в этот день рождения царя в Вавилоне, рядом с огненными алтарями магов, горело множество других жертвенных огней, зажженных приехавшими на праздник и иноверцами, во славу богов, которым они поклонялись у себя на родине. Исполинский город издали уподоблялся необозримой плавильной печи, так как над его башнями носились густые облака дыма, затемнявшие свет жгучего майского солнца. Когда царь достиг большого парадного дворца, толпа депутатов, устанавливаясь по порядку, образовала необозримое шествие, которое направилось ко дворцу по прямым улицам Вавилона. Миртовые и пальмовые ветви, розы, мак и алиандровые цветы, листья серебристого тополя покрывали все улицы. Ладан, Мира и тысячи других благовоний наполняли воздух. Плаги и ковры развивались на всех домах. Радостные возгласы и восторженные клики несметного вавилонского народа, который, будучи покорен персами всего 22 года тому назад, носил по азиатскому обычаю свои цепи в виде украшения, до тех пор, пока страшился могущество своего властелина, заглушали звуки медийских труб, нежных фригийских флейт, иудейских кимвалов и арф, афлагонских тамбуринов, ионийских струнных инструментов, сирийских бубнов, раковины барабанов арийцев, сустьев инда и громкие звуки бактрийских боевых труб. Благоухание, богатство красок, золото и сверкание драгоценных камней, ржание коней, восторженное возгласы и пение сливались в одно целое, опьянявшее чувство и наполнявшие сердца безумным восторгом. Ни одно из праздничных посольств не явилось с пустыми руками. Одни привели табун лошадей благородной породы, Другие – великанов-слонов и проказниц-обезьян. Третьи – носорогов и буйволов, обвешанных попонами и кистями. Четвертые – двугорбых бактрийских верблюдов с золотыми обручами вокруг лохматой шеи. Некоторые привозили грузные вазы дерева редких сортов и слоновой кости. Драгоценные ткани, серебряные золотые сосуды, бочки с золотым песком, редкие растения для садов и чужеземных зверей для царского охотничьего парка меж которыми встречались антилопы, зебры, редкие породы обезьян и птиц. Последние, будучи прикованы цепочками к зеленеющим деревьям, хлопали крыльями и представляли приятное зрелище. Эти подарки считались данью со стороны покоренных племен. После того, как они были показаны царю, их рассматривали и взвешивали казначей и песцы, которые, найдя их доброкачественными, принимали их или же отказывались принять, если находили их слишком незначительными. В последнем случае скупые данники должны были прислать дополнительную плату вещами двойной ценности. Шествие беспрепятственно достигло ворот дворца, так как стражники и воины, образовавшие стену по обеим сторонам улиц, очищали дорогу от напиравшей массы народа. Если шествие царя к месту жертвоприношения было великолепно, его колесницей вели пятьсот богато убранных коней, а шествие посланников блистательно то вид большой тронной залы следовало назвать ослепительным и волшебным в глубине этой залы шесть ступеней каждая из которых была как бы охраняема двумя золотыми собаками вели к золотому трону над ним был растянут пурпурный балдахин поддерживаемый четырьмя золотыми колоннами украшенными драгоценными камнями а наверху Балдахина виднелись два крылатых диска, на которых был изображен феруэр, духовная сущность царя. Позади трона стояли метлоносцы и веероносцы, знатные придворные чины по обеим сторонам трона сотрапезники царя, его родственники и друзья, государственные сановники, знатнейшие жрецы и евнухи. Стены и потолок всей залы были покрыты блестящими золотыми пластинками, а пол устлан пурпурными коврами. Крылатые быки с человечьими головами лежали в виде стражей у серебряных ворот залы, а на дворцовом дворе разместилась почетная стража, чьи копья были украшены золотыми и серебряными яблоками. Поверх пурпурных кафтанов у стражников были надеты золотые панцири, драгоценные камни сверкали на их мечах, имевших золотые ножны, а высокие персидские шапки дополняли наряд. Между ними статностью, ростом и смелыми манерами отличались воины, принадлежавшие к отряду бессмертных. Докладчики и вводители иностранцев, держа в руках короткие палочки и слоновые кости, сопровождали посланников в залу мимо трона. Подойдя к его ступеням, они падали ниц, делая вид, будто хотят целовать землю, и прятали руки в рукавах одежды. Прежде чем они могли отвечать царю на какой-нибудь вопрос, Им обвязывали платком нижнюю часть лица, чтобы нечистое их дыхание не коснулось его чистой особы. Камбис разговаривал ласково или строго, смотря потому, был ли он доволен подарками и покорностью отдельных областей. Когда в конце шествия к его трону приблизилось иудейское посольство, то он весьма любезно повелел остановиться евреям, которым предшествовали два серьезных мужа с резкими чертами лица и длинными бородами. Первый из них был одет, как все знатнейшие и богатейшие из вавилонян. На втором была пурпурная одежда, сотканная из одного куска, украшенная побрякушками и кистями, и охваченная голубо-красным белым кушаком. Наряд дополнялся голубой накидкой. На шее у него висел мешочек со священными табличками, украшенный двенадцатью оправленными в золото драгоценными камнями с именами колен Израилевых. Белая повязка с концами, спускавшимися ниже плеч, охватывала строгое чело первосвященника. «Мне очень приятно видеть тебя, Вельцазар!» — воскликнул Камбис, обращаясь к человеку, облеченному в вавилонские одежды. «После смерти моего отца ты не появлялся у моих ворот?» Тот, к кому относились эти слова, смиренно поклонился и отвечал. «Милость моего властителя делает счастливым раба твоего». Если, несмотря на то, что я недостоин подобной милости, ты желаешь, чтобы солнце твоей благосклонности засияло над твоим рабом, то исполни просьбу моего бедного народа, которому твой великий отец дозволил возвратиться в страну его отцов. Этот старец, стоящий рядом со мной, Иисус, первосвященник нашего Бога, не испугался трудностей дальнего пути, ведущего в Вавилон, для того, чтобы высказать тебе эту просьбу. Да будет речь его приятна твоему уху, и да падут его слова на плодородную почву в твоем сердце. «Я догадываюсь, чего вы станете просить», — воскликнул царь. «Справедливо ли мое предположение, жрец, что ваша просьба снова относится к построению храма в вашем Отечестве?» «Ничто не может остаться сокровенным для нашего господина», — отвечал первосвященник с низким поклоном. Рабы твои в Иерусалиме жаждут увидеть лицо своего повелителя и молят тебя моими устами посетить страну их отцов, чтобы они могли получить твое разрешение, продолжать постройку храма, уже дозволенную нам твоим державным родителям, над которым да пребудет милость Божия». Царь улыбнулся. «Ты сумел выразить свою просьбу с изворотливостью, свойственной твоему народу, и избрал для этого приличные слова и удобное время». «В день моего рождения я вряд ли в состоянии отказать верному мне народу в исполнении его просьбы. Поэтому обещаю тебе, возможно, в скорейшем времени посетить прекрасный город Иерусалим и страну твоих отцов». «Ты глубоко осчастливишь рабов твоих», — отвечал первосвященник. «Наши оливы и виноградники принесут лучшие плоды при твоем приближении. Наши ворота широко растворятся для принятия тебя» и Израиль возликует во сретение своему господину, вдвойне осчастливленный, если увидит в нем нового основателя. «Постой, жрец, постой!» — воскликнул Камбис. «Первая ваша просьба, как уже сказано, не останется неисполненной, так как я уже давно имею желание познакомиться с богатым Тиром, золотым Сидоном и твоим Иерусалимом, с его удивительными суевериями и предрассудками. Но если бы я уже теперь разрешил вам продолжать постройку храма, то что осталось бы мне даровать вам в следующем году? «Рабы твои будут приветствовать тебя дарами, а не обременять просьбами», — отвечал жрец. «А теперь произнеси великое свое слово и дозволь нам построить дом для Бога наших отцов». «Странные люди эти палестинцы», — воскликнул Камбис. «Я слышал, что вы веруете в единое божество, которое невозможно изобразить, так как оно есть не что иное, как дух». Неужели же вы думаете, что это воздушное существо нуждается в доме? Поистине ваш великий дух должно быть немощен и жалок, если ему необходима кровля для защиты от ветра, дождя и от зноя, созданных им самим. Если же ваше божество, подобно нашему, есть существо вездесущее, то преклоняйтесь перед ним и молитесь ему так, как делаем это мы на всяком месте, и вы, вероятно, будете отовсюду услышаны им». «Бог Израиля отовсюду внемлет своему народу!» — воскликнул первосвященник. «Он внял нашим мольбам, когда мы далеко от родины томились в плену у фараона. Он услышал нас, когда мы плакали на водах вавилонских. Он избрал твоего отца орудием нашего освобождения. А также и в нынешний день услышит мою молитву и смягчит твое сердце. О, великий царь, соизволь даровать твоим рабам общее место для жертвоприношений, где могли бы соединиться все двенадцать разъединенных колен народа. Другой алтарь, у ступени которого они могли бы все вместе молиться за тебя, дозволь построить дом, в котором они могли бы сообща праздновать свои праздники. За эту великую милость мы будем непрестанно призывать на главу твою благословение Господа и его кару на твоих врагов». «Дозволь моим братьям строить храм», — просил также Вельцазар, богатейший и влиятельнейший из оставшихся в Вавилоне евреев, которому Кир оказывал большое уважение и даже многократно спрашивал его советов. «Да разве вы успокоитесь, если я уступлю вашим просьбам?» — спросил царь. «Мой отец дозволил вам начать это дело и дал вам средства для его окончания». В полном согласии и совершенно счастливые отправились вы к себе на родину из Вавилона. Но при построении храма между вами вспыхнули раздоры и вражда. Многочисленные просьбы, подписанные самыми различными сирийцами, посыпались к Киру, которого умоляли прекратить постройку. И еще недавно ваши соотечественники, самаряне, просили меня остановить ее. Поэтому молитесь вашему Богу где и как хотите». Желая вам добра, я никак не могу согласиться на продолжение такого дела, которое возбуждает между вами раздоры и несогласия. Неужели ты в сегодняшний день возьмешь назад милость, которую твой отец даровал нам своей царской грамотой? Спросил Вильсазар. Грамотой? Она должна еще и поныне храниться в твоем государственном архиве. Как только вы отыщете ее и представите мне, отвечал царь, я не только соглашусь на построение храма, но даже окажу вам свою помощь поле моего отца священно для меня наравне с велением богов. позволишь ли ты мне спросил вильсазар распорядиться чтобы твои писцы пересмотрели архив в Экбатане, где должен найтись документ. дозволяю но я боюсь что вы ничего не найдете. «Жрец, скажи своим соотечественникам, что я доволен вооружением воинов, которые были присланы в Персию для похода против массагетов». Мой полководец Мегабис хвалит их выправку и внешний вид. «Было бы желательно, чтобы они сражались так же, как во время войн моего отца. Тебя, Вельсазар, я приглашаю на мою свадьбу с египтянкой и поручаю тебе передать твоим соотечественникам Месаху и Аванего первым после тебя в Вавилоне» что я ожидаю их сегодня к себе на вечерний пир. «Господь, Бог Израиля, да не тебе счастье и благословение», произнес Вельцазар, отвешивая низкий поклон. «Это желание твое я принимаю», — воскликнул царь, «так как я считаю бессильным вашего великого духа, будто бы творившего много чудес». Еще одно слово, Вельцазар. Несколько евреев недавно издевались над богами вавилонян и были наказаны за это предостереги своих соотечественников. Они делаются всем ненавистными вследствие своего упрямого суеверия и того высокомерного тона, с которым имеют дерзость уверять, что ваш великий дух есть единственное истинное божество. Возьмите пример с нас. Довольствуясь тем, чем обладаем, мы не мешаем и другим верить по-своему. Не считайте самих себя лучше остальных людей. Я желаю вам добра, так как гордость — проистекая из сознания собственного достоинства? Нравится мне, но не допускайте, чтобы эта гордость, ущерб вам самим, не превратилась в высокомерие. Прощайте и будьте уверены в моей благосклонности». Евреи удалились весьма разочарованные, но не совсем без надежды, так как Вельцазар знал, наверное, что документ, относящийся к восстановлению Иерусалимского храма, должен найтись в архиве экбатаны За евреями следовало посольство сирийцев и ионийских греков. Последними в шествии были одетые в звериные шкуры люди дикого вида с каким-то особенным незнакомым складом лица. Их пояса, наплечники, колчаны, секиры и острия копий были грубо сделаны из чистого золота, а на их высоких меховых шапках также виднелись золотые украшения. Впереди их шел человек в персидском одеянии но по чертам его было видно, что он принадлежит к одной расе, с теми, которые следовали за ним. Царь с удивлением взглянул на послов, приближавшихся к его трону. Его чело омрачилось, и, сделав рукой знак человеку, который вел чужеземцев, он спросил, «Что нужно от меня этим людям? Если я не ошибаюсь, то они принадлежат к числу тех массагетов, которые вскоре должны будут затрепетать от моей мести». Скажи им, Габриас, что хорошо вооруженное войско стоит наготове на Медийской равнине, чтобы с мечом в руке дать кровавый ответ на каждое требование». Габриас поклонился и сказал, «Эти люди явились в Вавилон сегодня утром во время жертвоприношения и привезли с собой громадное количество чистейшего золота, чтобы заслужить твое снисхождение. Когда они узнали, что в честь твою совершается великое празднество», то стали настоятельно упрашивать меня еще сегодня осчастливить их, доставив им случай предстать перед тобою и сообщить, с какими поручениями они явились к твоему престолу от имени своих соотечественников». Нахмуренное чело царя начало проясняться. Проницательными взглядами осмотрел он высокие бородатые фигуры массагетов и воскликнул «Пускай они приблизятся. Мне очень любопытно послушать, какого рода предложения». Осмелится сделать мне убийцей моего отца!» Габриас подал знак. Самый громадный и старейший из массагетов подошел в сопровождении человека, одетого по-персидски, очень близко к самому трону, и стал громко говорить на своем родном языке. Его сосед, массагет, пленник Кира, выучившийся персидскому языку, переводил царю фраза за фразой, речь оратора намадов. «Мы знаем», — начал тот, — то ты, великий повелитель, гневаешься на массагетов за то, что твой отец погиб в битве с нами, которых он сам вызвал на бой, несмотря на то, что мы никогда не оскорбляли его. «Мой отец имел полное право наказать вас», — прервал оратор царь, «так как ваша царица Тамириса осмелилась дать ему отрицательный ответ, когда он просил ее руки». «Не гневайся, о царь», — отвечал массагет я не могу умолчать о том что весь наш народ одобрил ее сопротивление ведь каждый ребенок понял бы что престарелому киру хотелось присоединить нашу царицу к числу своих жен только потому что он ненасытный в своих стремлениях к захвату земель хотел вместе с нею приобрести и ее владение Камбис молчал а посол продолжал кир приказал перекинуть мост через араке нашу пограничную реку мы не боялись ничего Поэтому тамириса велела сказать ему, чтобы он не трудился наводить мост, так как мы готовы или спокойно ожидать его в нашем Отечестве, допустив его переправиться через Араке, или идти к нему навстречу, в его собственное государство. Кир решился, как нам впоследствии сообщили военнопленные по совету низвергнутого лидийского царя Креза, идти в нашу землю и погубить нас при помощи хитрости. Он послал к нам только небольшую часть своего войска. Допустил, чтобы оно было истреблено нашими пиками и стрелами и позволил нам беспрепятственно завладеть его лагерем. Мы воображали, что победили непобедимого и стали пировать, уничтожая ваши богатые запасы. Когда мы, отравленные тем сладким напитком, которого мы никогда не отведывали и который вы называете вином, впали в сон, похожий на одурение, на нас напала ваше войско и перебило значительное число наших воинов. Многие попали к вам в плен, и между ними Спаргапис, молодой сын нашей царицы. Когда последний узнал, что его мать готова заключить с вами мир, если вы освободите его, то благородный юный герой попросил снять с него цепи. Как только руки его оказались свободными, он схватил меч и пронзил себе грудь, воскликнув «Я приношу себя в жертву ради свободы моего народа». Едва было получено известие о великодушной смерти всеми любимого юноши, как мы стали собирать все военные силы, оставшиеся у нас после поражения. Вооружились даже мальчики и старики и пошли на твоего отца, чтобы отомстить за Спаргаписа и, по его примеру, пожертвовать собой ради свободы. Дело дошло до битвы. Вы были разбиты. Кир пал. Эмириса нашла его труп, плавающим в луже крови, и воскликнула. Ненасытный, теперь, я думаю, ты уже присытился кровью. Толпа тех благородных воинов, которых вы называете бессмертными, оттеснила нас назад, и из середины самых густых наших рядов вырвала тело твоего отца. Ты сам стоял во главе их и сражался, как лев. Я узнаю тебя. «Знай же, что этот самый меч, висящий у меня здесь сбоку, нанес ту рану, которая теперь в виде пурпурного почетного рубца украшает твое мужественное лицо». Толпа слушателей зашевелилась, дрожа за жизнь смельчака, говорившего подобным образом. Но комбис вместо гнева одобрительно кивнул ему и сказал, «И я также узнаю тебя теперь. Тот день под тобой был ярко-рыжий конь, покрытый золотыми украшениями. «Мы, персы, умеем чтить храбрость, и ты это испытаешь на себе. Друзья мои, я никогда не видал более острого меча и более неутомимой руки, чем у этого человека. Преклонитесь перед ним, так как геройство заслуживает уважения со стороны храбрых, у кого бы оно ни проявлялось, у друга или у врага. Тебе же, массагет, я посоветую поскорее отправляться домой и приготовляться к бою, так как воспоминание о вашем мужестве и вашей силе удвоило мое желание сразиться с вами. Клянусь Митрой, что подобные вам сильные враги для меня лучше плохих друзей. Я отпущу вас невредимыми на родину, но не советую вам слишком долго оставаться вблизи меня, так как под влиянием мысли о мести, которую я обязан душе моего отца, во мне может проснуться гнев, и тогда ваша смерть сделается неизбежной». Губы массагетского воина искривились от горькой улыбки, и он возразил царю. «Мы, массагеты, думаем, что душа твоего царя получила уже слишком страшное удовлетворение. Взамен его лишился жизни единственный сын нашей царицы, гордость нашего народа, который был ничем не ниже и не хуже Кира. Пятьдесят тысяч трупов моих соотечественников в качестве жертв умягчили собой твердые берега Аракса». Между тем, как с вашей стороны лишили жизни только тридцать тысяч человек. Мы сражались так же мужественно, как и вы. Но ваши панцири тверже наших и оказывают сопротивление стрелам, которые пронизывают насквозь наши тела. Наконец, вы отомстили нам самым ужасным образом, лишив жизни нашу благородную царицу Тамерису». «Тамериса умерла?» — удивился Камбис, прерывая оратора. «Неужели мы, персы, убили женщину?» «Что случилось с вашей царицей? Отвечай!» «Десять месяцев тому назад Тамериса умерла от тоски по единственному сыну. Поэтому и осмелился я сказать, что и она также стала жертвой войны с персами и искуплением за душу твоего отца». «Это была великая женщина», — прошептал Камбис. Затем, возвысив голос, он продолжал. Я начинаю думать, массагеты, что сами боги приняли на себя обязанность отомстить вам за моего отца. Но как не тяжелы ваши потери, а все-таки Спаргапис, Тамериса и пятьдесят тысяч массагетов не могут считаться искуплением за душу царя Персов, а в особенности Кира. В нашей стране, — отвечал массагет, — смерть равняет всех, и расставшаяся с телом душа умершего царя делается равной душе бедного раба. Твой отец был великий человек, но то, что выстрадано нами из-за него, ужасно. Знаешь же, царь, что я еще не рассказал тебе всех несчастий, которые со времени той кровавой войны обрушились на нашу страну. После смерти Тамирисы между массагетами вспыхнули междоусобицы. Два человека вообразили, что имеют равные права на освободившийся престол. Одна половина народа сражалась за одного, другая за другого». В результате этой междоусобной войны, за которой по пятам следовали повальные заразные болезни, сильно поредели ряды наших воинов. «Если бы ты вздумал идти на нас войной, то мы не были бы в состоянии сопротивляться тебе, и поэтому предлагаем тебе мир с прибавлением тяжелых мешков золота». «Так вы хотите покориться, не обнажая меча?» – спросил Камбис. «Численность моего войска, собранного в Индийской долине». «Может доказать вам, что я ожидал большего от вашей геройской храбрости, но без врагов нам невозможно сражаться. Я распущу воинов и пришлю вам наместника. Приветствую вас, как новых подданных моего государства». При словах царя лицо массагетского героя вспыхнуло, и он отвечал дрожащим голосом. «Ты ошибаешься, государь, думая, что мы забыли прежнюю свою храбрость или захотели сделаться рабами?» Но нам известно твое могущество, и мы знаем, что небольшое число наших соотечественников, пощаженное войной и чумой, не сможет сопротивляться твоим бесчисленным и хорошо вооруженным войскам. Честно и прямо, по-массагетски, мы сознаемся в этом. Но вместе с тем объявляем, что будем продолжать управлять сами собой и никогда не согласимся покориться приказанием персидского сатрапа. «Ты гневно глядишь на меня» но я переношу твой взор и повторяю мое заявление. «А я», — воскликнул Камбис, — «скажу тебе вот что. У вас один выбор. Или вы подчинитесь моему скипетру, присоединитесь к моему государству под названием Массагетской Сатрапии, примите к себе с должным почтением Сатрапа, который будет считаться моим наместником, или же вы должны объявить себя моими врагами» и, будучи покорены моим войском, неволей согласиться на те условия, которые я теперь предлагаю вам принять добровольно. Сегодня вы еще можете приобрести себе доброго властелина, но позже я сделаюсь для вас завоевателем и мстителем. Хорошенько обдумайте это, прежде чем станете отвечать». «Мы уже заранее обдумали все», — отвечал воин, «и поняли, что мы, свободные сыны степей, готовы принять скорее смерть, чем рабство». Послушай, что велел передать тебе через меня совет наших старейшин. Мы, массагеты, не по своей вине, а вследствие испытаний, не нам нашим Богом Солнцем, сделались слишком бессильными для того, чтобы дать отпор вам, персам. Нам известно, что вы посылаете против нас большое войско, и мы готовы купить у вас мир и свободу посредством ежегодного платежа богатой дани». Но знайте, что если бы во что бы то ни стало захотите победить нас вооруженной силой, то причините себе самим величайший вред. Как только ваше войско приблизится к Араксу, то все мы, с женами и детьми, поднимемся и пойдем искать нового Отечества, так как мы не живем, подобно вам, в городах и домах, но привыкли мчаться на наших конях и отдыхать под покровом палаток. Мы унесем с собой наше золото и засыплем потайные ямы, в которых вы могли бы найти сокровища. Мы знаем все места нахождения благородных металлов и готовы доставлять их вам в большом количестве, если вы даруете нам мир и позволите сохранить свободу. Но если вы пойдете на нас войной, то не приобретете ничего, кроме безлюдной степи и недосягаемых врагов, которые могут сделаться для вас ужасными, как только они оправятся от тяжелых утрат, опустошивших их ряды. Если же вы оставите нас свободными и даруете нам мир, то мы готовы, кроме дани золотом, ежегодно присылать вам по пяти тысяч быстроногих степных коней и оказать вам помощь, как только персидскому царству станет угрожать серьезная опасность». Посланник замолк, Камбис задумчиво уставился глазами в пол. Долго медлил с ответом и, наконец, сказал, поднимаясь со своего трона. «Сегодня на Перу мы посоветуемся» и завтра сообщим вам, какой ответ вы должны передать вашему народу. Распорядись, Габриас, чтобы этим людям были доставлены все удобства, а тому массагету, который ранил меня в лицо, вели подать лучших кушаней с моего собственного стола.